Жизнь — это пляж. Нигде стремление немцев добиваться желаемого не проявляется так явно, как во время отпуска на море. На самых разных побережьях за ними укрепилась дурная слава из-за той бешеной энергии, которую они развивают при обживании лучших мировых пляжей. Как бы рано вы ни появились на пляже, немцы все равно окажутся там раньше вас. Остается загадкой. Как им это удается, если учесть, что они кутят в барах и тавернах далеко за полночь и наравне со всеми? Заняв береговой плацдарм, немцы немедленно начинают окапываться и воздвигать укрепления. Можно смело утверждать, что немцы оккупируют пляжи, ведь вся территория покрывается громадными увенчанными флагами, замками из песка по одному на семью, высотой в несколько футов с украшениями из морских ракушек, и выброшенных на берег морских звезд. В отличие от других, немцы предпочитают пребывать внутри своих творений, которые, по всему прочему, служат еще и знаком того, что место занято. Часто эти сооружения громоздятся так близко друг к другу, что просто не остается свободного места для прохода. В крайнем случае, всем не немцам приходится располагаться прямо на голых камнях так как немцы забирают весь пляжный песок для строительства своих крепостей.